я обещал вам убийство, верно?» «Спорим, вы не ожидали, что убьют меня?» «Простите, если разочарую вас, но я не умер. Мне просто показалось. Я действительно подумал, что настал мой смертный час. Грянул выстрел, и я потерял сознание, и, как говорится, испугался до смерти. Кто-то ткнул меня ногой, и я очнулся. «Приведи его в чувство», — скомандовал Кейт. «Кейт». Ника сткнул меня ногой еще раз сильнее. Я, открыл глаза и окружающий мир, медленно обрел четкость. Я лежал на каменных плитах на боку. Я с трудом сел и ощупал голову, проверяя, нет ли в ней дырки от пули. — Расслабься, — проговорил Кейт. — Патроны холостые. Она бросила револьвер на плиты. — Это бутафория. — Ах да, конечно. Кейт-актриса, а не убийца, я не подумал. Судя по выражению лица Джейсона, он изумился моему внезапному воскрешению даже больше, чем я. — Какого хрена? — он с перекошенным лицом уставился на Кейт. — Что происходит? — Прости, — Кейт пожала плечами. — Я хотела тебе сказать, но она не разрешила. — Кто? Что ты вообще несешь? Кейт собиралась ответить, однако заметила Ланну и промолчала. Джейсон проследил за ее взглядом и удивленно вытаращил глаза. По песчаному пляжу к нам шла Ланна. Она шагала за руку слева. Позади них, по исчерченному багровыми полосами небосводу, поднималось солнце. Лана с сыном поднялись по ступеням на пристань. «Лана, какого хрена?» — повторил свой вопрос Джейсон. «Что это такое?» Лана и бровью не привела, словно Джейсон не произнес ни звука. Она пожала Кейт руку. Пару долгих мгновений подруги смотрели друг другу в глаза, а потом повернулись ко мне. Все выстроились передо мной в ряд, будто актеры, вышедшие на поклон. Плана, Кейт, Агати, Никос и Лео. Только Джейсон растерянно стоял сбоку, будто лишний. Даже я лучше него понимал, что происходит. На самом деле я прекрасно все понял. Я с усилием поднялся и презрительно трижды похлопал в ладоши. Попытался заговорить, но рот наполнился кровью. Я сплюнул. Попытался снова... Говорить со сломанной челюстью было непросто. Наконец я выдавил. За что? В ответ Лана показала мою записную книжку. Не стоило оставлять это на виду. Она швырнула ее в меня, и записная книжка больно ударилась в грудь. — Я думала, ты другой, — добавила Лана. — Я считала тебя своим другом. Я ошибалась. Никому ты не друг. Ты — ничтожество. Я не узнавал Лану. «Передо мной стоял другой человек, жесткий, лишенный сострадания. Лана смотрела на меня с ненавистью. Только так я могу описать этот взгляд. Лана, пожалуйста, держись подальше и от меня, и от моей семьи. Попадешься мне на глаза еще хоть раз, я вызову полицию, и тебя упекут за решетку». Она повернулась к Агати. «Убери его с острова к черту». Лана собралась уходить, и тут Джейсон протянул к ней руку. Однако Лана резко отбросила ее от себя, причем с отвращением. Спустилась по ступеням на пляж и в одиночестве зашагала по песку прочь. На миг уцарилась тишина. А потом настроение резко поменялось. Лео разразился хохотом, резким, визгливым, детским хохотом. «Гляньте, он описался!» — верещал Лео. «Вот же придурок!» Кейт засмеялась и взяла Лео за руку. «Пойдем отсюда, родной". И они пошли к ступеню. «Ты потрясающе играла», — восхитился Лео. «Так, правдоподобно, я тоже хочу стать актером». «Знаю», — Кейт кивнула. «Мама мне сказала». «По-моему, отличная идея». «Ты со мной позанимаешься?» «Кое-какие приемы точно покажу», — Кейт улыбнулась. «Но, конечно, самое главное — это доброжелательные зрители». Она кинула на меня последний торжествующий взгляд и стала спускаться по лестнице. Лео последовал за ней, а потом и остальные. Один за другим они шли по пляжу. Сначала Кейт и Лео, затем Никас под руку с Агати. Замыкал процессию Джейсон. Он шагал по бычьи, нагнув голову и злобно сжав кулаки. До меня донеслись обрывки разговора Кейт и Лео, когда они проходили мимо. «Не знаю, как ты, но я отметила бы это дело. Как насчет дорогой шипучки?» «Отличная мысль!» — обрадовался Лео. «Я, наверное, выпью бокальчик». — Ох, Лео! — Кенч мокнула его в щеку. — Все-таки ты не безнадежен. Они удалились, и их голоса постепенно затихли. Но я еще долго слышал визгливый смех Лео. Он эхом отдавался у меня в голове. — Будь у меня хоть немного здравого смысла, я бы поставил на этом точку. Я бы заплатил за ваши напитки и торопливо вышел из бара, оставив вас под впечатлением от поучительной истории. И никаких телефонов и адресов Я смылся бы из города До того, как ляпнул что-нибудь лишнее Однако я обязан продолжать Выбора у меня нет Эта черная туча нависала надо мной с самого начала Загораживая свет С самой первой строки, когда я сел писать свою историю Видите ли, в моем портрете Не достает некоторых деталей Пока Нужно добавить буквально пару финальных штрихов. Странное я выбрал слово «портрет». Я полагаю, это портрет. Только вот чей? Изначально я думал, что это будет портрет Ланы. Но, судя по всему, изобразил себя. И это пугает. Мне не очень хочется смотреть на свой портрет, на это жуткое изображение. И все же мы должны набраться сил и посмотреть на него в последний раз, вы и я, чтобы закончить историю». Хотя предупреждаю, зрелище не из приятных.